Таково ваше желание. Я прошу вас об этом. Все сейчас, посреди нашего ужина, умоляю вас. Поступок такого рода стоит десяти. Благословите. Пусть будет по-вашему. Только нам придется доедать ужин холодным. О, пусть это вас не смущает.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 Ой, Франсуа, передайте господину майору, пусть он откроет камеру господина Сильдона, э, номер три в Бертодьере. Сильдон равнодушно переспросил Арамис. Вы, кажется, сказали сельдон да, так зовут того, кого нужно освободить. О, вы, вероятно, хотели сказать Марчаллий,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 И Арамис показал два пальца. «Давайте выясним», — сказал умеренный в своей правоте Безмо. «Вот приказ, и стоит только еще раз прочесть его. Вот я и читаю. «Марти-Али». -чи Развернул бумагу Арамис. смотрите -ка. Безмо взглянул